Глава 28 Как только Чистокровный опустил меня на землю рядом со святыней, свет от паутины узоров вспыхнул. В это же мгновение моя кровь забурлила, энергия стремительно разлилась по телу и меня словно парализовала. Казалось, что я соединяюсь с этим местом, с его древней силой и тайной. Мое тело стало невероятно горячим, как будто внутри меня бушевало пламя. Чувствовала, как эта энергия буквально вытягивает меня из реальности, унося в другой мир туманный и неизвестный. Все вокруг закружилось, поплыло перед глазами и веки заволокло дымкой. В этом состоянии я почти потеряла связь с реальностью, потерялась во времени, и больше Не слышала ничего. Мир сузился только до моих ощущений. Я растворилась в них и в потоках магии, покачиваясь на волнах энергетических потоков. Но краем сознания улавливала Что-то происходит, что-то изменилось. В пещере мы с Чистокровным были не одни. Сквозь огненный вихрь услышала отголоски знакомого голоса. Что-то колыхнулось внутри меня. А следом меня оттащили от алтаря. Магическая связь разорвалась. Внезапно это пробудило меня из оцепенения. Снова голос. «Кайрос! Он здесь! Пришел за мной!» Глухой удар прозвучал чуть правее. Снова. Затем звон разбитых сталактитов и рев. Приоткрыв веки, попыталась сфокусироваться. Я чувствовала. Электризуется воздух от напряжения. Сквозь пелену уловила, как Кайрос в ярости отбросил Зейнара назад. На лице Верховного застыла испепеляющая злость. В глазах сверкала такая сила, что я невольно затаила дыхание. Он бросил быстрый взгляд на меня. На скулах дергались желваки. Я попыталась подняться, но ноги не слушались меня. Тело оказалось невероятно тяжелым и горячим. С трудом, но все же смогла подняться на ноги. Но тут же потеряла равновесие и почти рухнула на землю. В этот момент сильные руки Кайроса подхватили меня, поддерживая, как будто я была самой драгоценной вещью в этом мире. Сквозь полуопущенные ресницы я увидела Зейнара у пологой стены, с разбитым лицом и кровью на губах. Он медленно поднялся, скользнул по мне и Кайросу взглядом полным ненависти, и на его разбитых губах заиграл хищный оскал. «Где же твоя армия, брат?» усмехнулся он, словно провоцируя Кайроса. «Ты прекрасно знаешь, что им вход в святое место запрещен, как и тебе!» прорычал в ответ Кайрос. Мышцы его рук напряглись, словно готовясь сокрушать все на своем пути. «Ага, значит, они ждут меня снаружи». Задумчиво протянул Зейнар, поправляя с хрустом массивную челюсть, продолжая недобро ухмыляться. «Мне не нужна армия, чтобы тебя остановить, как видишь», — бросил Кайрос. В его тоне звучала жесткая уверенность. «Если бы не Арина, я бы уже свернул тебе шею». Слова Кайроса повергли меня в ужас. Неужели он и в самом деле был готов убить? «Собственного брата!» Невольно задумалась. Почему он так странно подчеркнул, если бы не Арина? Что он имел в виду? Мысли вихром пронеслись по сознанию, сердце рухнуло с болезненным ударом. «Песчаные змеи, тебя раздери!» Зло выругался Зейнар. «Ты же знаешь, что я не остановлюсь!» Он яростно прищурил желтые глаза. «Я слишком близко к своей цели, чтобы отступать!» Внезапно метка на моем плече полыхнула таким болезненным огнем, что мне пришлось приложить все силы, чтобы не закричать. Энергия внутри меня словно наэлектризовалась, заставляя сфокусироваться на происходящем. Краем глаза заметила, как Зейнар чуть шевельнул ладонью и из широкого браслета на его запястье Что-то блеснуло сталью. Он готовился к нападению. Кайрос тоже это заметил, но, похоже, всего на мгновение позже. Его плечи напряглись, но его руки по-прежнему крепко держали меня. Одно короткое мгновение колебания, чтобы опустить меня на землю. Так бережно и осторожно, словно я была сделана из стекла. Одно мимолетное замешательство, и его хватило. Чистокровный двинулся неуловимой тенью, быстро, четко, выверено Я только успела ощутить, как пальцы Кайроса скользнули по моим плечам, почти нежно выпустили меня из объятий. И в этот момент алые капли брызнули мне на лицо. Горячие, словно кипящая лава, вонзились в кожу, вызывая панику и непонимание.